Падение дома Романовых 2 марта 1917 года в 15 часов в истории России произошло событие, которое потрясло всю страну и оказало влияние на весь ход нашей истории. В этот день и в этот час сумодерзь всея Руси, царь Николай II, принял решение отречься от престола государства российского и сложил с себя верховную власть. Наступил конец трехсотлетнего правления династии Романовых. В бывшей империи возникло двое власти. Стали действовать Временный комитет и Советы. Это продолжалось недолго и привело к Октябрьскому перевороту 1917 года. Крушение монархии в России произошло всего за одну неделю. События развивались стремительно. 23 февраля в Петрограде из-за нехватки хлеба начались стихийные митинги. Они переросли в стачки и забастовки рабочих. В городе начались беспорядки. Полиция пустила в ход оружие, но к рабочим присоединились солдаты трех гвардейских полков. Петроград оказался в руках восставших. Прошло всего семь дней с начала бунта, и 2 марта 1917 года монархия рухнула. Отречение царя было неожиданным. Вопрос в том, действительно ли оно стало продуманным шагом или было достигнуто под давлением. Последние 12 лет перед февральской революцией для России были нелегкими. Кто ответственен за те, Принятые политические решения Николай II или кто-то из его окружений поговаривали о слабой характерности царя. С другой стороны, не пойти на уступки и отдать приказ открыть огонь по мирной демонстрации 9 января 1905 года не это ли говорит о жестокости монарха. Но по свидетельству очевидцев царя в тот день не было в Зимнем дворце. Более того, Известен факт, что царь приказал выплатить пятьдесят тысяч рублей золотом семьям пострадавших и сожалел о случившемся. Тогда кто же отдал приказ стрелять? Может, все-таки существовал некий тайный сговор вокруг царя, причем каждый из его участников искал собственную выгоду? Кто стоял за политическими кулисами? Нашептывал царю неверные ходы, чтобы потом этим воспользоваться. Сомнения в добровольности отречения от престола вызывают и дошедшие до нас воспоминания близких Николая. Многие подтверждают одно — царь твердо верил в свое предназначение. Он верил, что государь, то есть он наместник Всевышнего на земле, принимая во внимание набожность супруги, и влияние ее на те или иные решения царя, легко предположить, что этим кто-то мог легко воспользоваться. Нужно было лишь найти удобный момент и предлог. Мы еще вернемся к этому, но чуть позже. А пока предположим, что, отчаявшись, царь мог принести себя в жертву. Цепь обвальных событий в России за последние годы, осознание собственного бессилия вывести державу из кризиса — вполне могли толкнуть Николая II на такой поступок. Жертва. Напомним, до 1905 года Россия была страной самодержави. В ней не существовало ни политических свобод, ни легально действующих политических партий. С поражением в русско-японской войне на Россию обрушились беды, от которых она уже не оправилась. Погибла вся дальневосточная эскадра. Русские войска проиграли многодневную битву под Леояном. яном С Японией был заключен унизительный мир. К этому времени все слои русского общества хотели перемен. Буржуазия, оглядываясь на Европу, желала политической власти, рабочие сокращения рабочего дня, крестьяне земельных наделов. Бурные события 1905 года вынудили царя издать манифест, в котором обществу были дарованы свободы слова, совести, печати, собраний, союзов. Царь обещал создать Государственную Думу с законодательными правами. Это означало, что власть в России из абсолютно монархической может стать конституционной. Над русским обществом навис туман романтических иллюзий. Все поверили, что очень скоро все изменится. Однако эйфория длилась недолго. Царь не спешил делиться своей властью. Ответственное министерство, то есть правительство, которое подчинялось бы Думе, так и не было создано. Формула «государь царствует, а правительство управляет, мне непонятно», — говорил Николай II. Он медлил хотя напряженность в обществе вполне недвусмысленно подталкивала к политическим компромиссам. Время уходило, но коренным образом ничего не менялось. Напомним, Николай считал, что империя и абсолютная власть дарованы ему Богом. Вряд ли человек, столь уверенный в своем предназначении, будет добровольно делиться властью. Ему явно нужно было время чтобы осмыслить все перемены, происходившие в русском обществе. Но вернемся к отречению. Принимая во внимание все вышесказанное, трудно поверить, что медлительный государь, совсем недавно принявший на себя верховное командование армии, вдруг по доброй воле подпишет отречение. Так что версия о добровольной жертве, продуманном уходе со сцены, первого лица государства, на первый взгляд представляется несостоятельной. Тем более странным, кажется, и поведение преемника, в пользу которого было отречение подписано. Князь Михаил Александрович решительно отказывается от принятия тяжкого бремени. Правда, и тут есть одно «но». Отказывается он после долгого разговора, при котором присутствовали председатель Думы Родзянко, будущий министр-председатель Временного правительства Львов, кадет, лидер партии Народной свободы Милюков, Некрасов, будущий председатель Временного правительства Керенский, Набоков, Шиндарев, барон Нольды, а также лидер партии октябристов Гучков и представитель Думы Шульгин. Интересен факт, что часть этих людей присутствовали и при отречении Николая. Опять тот же Шульгин и Гучков. Телеграмма Николая II брату Михаилу об отречении носит весьма странный характер. Царь извиняется за свой выбор, значит он уже понимал, что и того ждет та же участь. Кто же смог быть столь убедительным? Каков бы ни был аргумент, скоропалительность отречения заставляет задуматься. А то обстоятельство, что царь отрекся не в пользу прямого наследника сына Алексея? Не это ли убеждает нас, что Николай II понял всю фатальность последующих событий? Хотел ли он уберечь сына от опасности престола, или понимал, что больной сын не сможет быть полноценным государем? Об этом можно долго рассуждать, но, очевидно, одно — речь о добровольных отречениях не идет. Было определенное давление, что и решило дело. Кто это давление оказывал и как это происходило, мы попробуем установить. А пока давайте посмотрим, что предшествовало этим роковым событиям. Практическая магия Круг людей, близких к государю, был очень узок. По мемуарам французского посла Мариса Палеолога, царская семья была чрезвычайно озабочена ситуацией в стране и искала разные способы выхода из создавшегося кризиса, подчас приглашая к двору господ, занимавшихся скорее мистическими, чем практическими науками. Так, например, ко двору был призван французский ученый некий господин подпюс Впервые Папюс посетил Россию в 1902 году. Его пригласил старый приятель доктор Филипп, который был в восторге от России, имел в Петербурге богатую практику. Попюс обладал энциклопедическими знаниями и слыл великолепным фокусником. Он произвел фурор в столичном обществе. Его сравнивали с графом Калиостром. В октябре 1905 года Папюса вторично вызвали из Франции в Петербург. Его встретили некие воскпоставленные лица, пожелавшие остаться неизвестными. После беседы с ними маг был тайно доставлен в царское село. Несмотря на то, что его привели к царской чете с завязанными глазами, он предвосхитил беседу поклоном и дал понять, что понимает, что имеет дело с коронованными особыми, и тут же произнес заклинание, которое оберегало бы царствующий дом от бед. Потом Попюс якобы вызвал дух благочестивейшего царя Александра Третьего, отца Николая. Между духом отца и сыном с помощью мага состоялась беседа. Николай II задал отцу вопрос — Должен ли он бороться с либеральными течениями? Дух отца ответил, — Ты должен во что бы то ни стало подавить начинающуюся революцию. Что бы ни случилось, бодрись, мой сын, не прекращай борьбы. Царь и царица были изумлены и потрясены, они в точности воспользовались пророчеством, как им казалось, не с послом свыше. Выполняя задания таинственных лиц, призвавших его в Петербург, Попюс понимал, в какие политические игры был втянут. Его жизнь висела на волоске. Он и спросил царского разрешения срочно покинуть Россию и незамедлительно воспользовался им. Больше в Россию он не приезжал. Маг попюс неожиданно умер, 26 октября 1916 года. Вряд ли кто поверит, что действие его заклинания прекратилось. Однако через четыре месяца в России произошла февральская революция. Сегодня трудно выяснить, была ли его смерть естественной или по помогли покинуть этот мир некие силы из России. Как бы то ни было, Но его визит сильно повлиял на императора и императрицу. И все можно было бы списать на очередную блажь царской читы, если бы не одно но. Господин Филипп, тот самый приятель мсье Попюса, пригласивший его в Россию, был лечащим врачом семьи Родзянко. Нетрудно провести логическую линию и понять, кто был инициатором приглашения Попюса. Не значит ли это, что Радзянка сознательно провоцировала Николая на обострение ситуации в России? Ведь пойди, Николай, тогда на компромиссы, кто знает, может быть, монархия дожила бы до сегодняшнего времени. Но это далеко не все попытки влияния на царскую семью. Среди прочих существовали способы воздействия, связанные с болезнью сына Николая II, цесаревича Алексея. Чернец. До нас доходит и воспоминание Жильяра, воспитателя царевича Алексея, государа не разуверившиеся в докторах и излечении сыновнего недуга, не чуралась и контактов с людьми сомнительными. Болезнь сына гемофилия, несвертываемость крови, была постоянной заботой царской семьи. Царь Николай II был любящим мужем и нежным отцом, и его жена Александра Федоровна, да и он сам, делали все возможное для излечения сына. В то время медицина была бессильна перед этой болезнью. Родители, отчаявшись, стали использовать любые средства, которые хоть как-то могли облегчить страдания наследника. Именно поэтому на царском горизонте появился знахарь Григорий Распутин. Распутин оказался в Петербурге в 1904 году. В России, особенно в высших кругах, распространилось массовое влечение мистицизмом и эротоманией, особенно среди женщин высшего общества. Первыми его увидели жены великих князей. Распутина было 40 лет. Несмотря на пересуды, что он вор, пьяница и развратник, Распутин сумел предстать перед государыней Божьим человеком. Этот полуграмотный мужик обладал отличной памятью, знал наизусть священное Писание, пророчески толковал его, был наделен огромной силой внушения. Обладая колоссальной мужской силой, Распутин стал особенно популярен среди женщин светского общества. Часто под предлогом освобождения от грехов для очищения и просветления он устраивал с ними оргии, как правило, заканчивающиеся пьяным развратом. Можно предположить, что Распутин оказался в царских чертогах не случайно. Не те ли заинтересованные лица, ранее приглашавшие Папюса, помогли ему в этом? Так или иначе... Старец Распутин появился во дворце, и, что странно, его молитвы действительно помогали больному мальчику. Это стало главной причиной сближения Распутина с царской семьей. Было ли это проявлением его чудодейственного дара или являлось случайным совпадением, сейчас уже не важно. Важно то, что он приобрел огромное влияние на императрицу Александру Федоровну, которая ему безгранично доверяла. Она называла его не иначе, как друг. Кроме того, за сибирским странником закрепилась слава пророка. Все, что он говорил о будущем, сбывалось, — писала в своих воспоминаниях ближайшая подруга императрицы Фрейлина Вырубова. Ей Распутин предсказал несчастливый брак. Поначалу старец выполнял просьбы хозяев по перестановке политических фигур в правительстве. Его самого политика мало интересовала, но он получал за это хорошие деньги. Все это раздражало общество, не говоря уж о том, как была опорочена репутация царского дома.